Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Первое строение. Некоторое время спустя. «Ты уверен, что нам именно сюда?» Заглядывая в огромный провал, уводящий глубоко под землю, уточнила у меня Гаиса. «Ну?» И я показал ей артефакт, который держал в руках. Судя по тому, что он показывает, нам именно туда, да к тому же строго вниз. Все артефакты, что он обнаружил, находятся где-то там. И я махнул рукой в сторону огромной такой ямины, из которой тянуло прямо таким могильным холодом. Как оказалось, в первом здании, что мы и собирались исследовать, Никаких нижних этажей или подвалов, которые нужно будет проверить, не существовало в принципе, а был только этот самый провал, уводящий куда-то в глубину раскинувшегося оттуда в долине мёртвого города, вернее его подземной части. И как глубоко он уходит, попытался разглядеть что-то в тёмном зеве, лежащей перед нами ямы Онг. Ну, И я посмотрел на свой поисковик. Как мне известно, более точное расстояние он до артефактов начнет отображать примерно со 100-150 метров. Вот и получается, что именно до них это расстояние сейчас несколько больше. Ну а по самому провалу... И я поглядел вниз, а потом огляделся вокруг нас и поднял достаточно большой и увесистый булыжник. Сейчас проверим. Хотя к этому времени уже по своему навигатору и определил глубину лежащей перед нами ямы, но не мог же я просто так сообщить об этом. Это вызвало бы ненужные вопросы, которых и так скопилось ко мне несколько больше, чем хотелось бы. Ну а так, это простая физика, только вот несколько подогнанная под местные реалии а потому я посмотрел на остальных и сказал «Скажите, когда услышите шум его падения». И бросил булыжник в провал, отсчитывая секунды. Примерно на четвертый раздался какой-то неясный звук, очень похожий на глухое бряцание, что подтвердили и архидемоны. «Что-то есть», – сказал мне Гаслан, остальные молча согласились с ним. «Получается, что тут порядка 40-45 метров», – сказал я своему отряду и поглядел на Гаису и её брата. «У нас есть верёвки и снаряжение, чтобы спуститься туда. И вообще, нужно решить, полезем ли мы вниз или сначала проверим второе здание. Может, там будет несколько проще?» «Лучше проверить второе здание», – сразу предложил гасанк «Даже если мы начнем спуск, то вряд ли где-то там мы сможем найти относительно безопасную стоянку под временный лагерь». И он указал на провал. «Да и в случае опасности придется кому-то остаться там, чтобы прикрыть весь остальной отряд, пока мы все будем выбираться оттуда». «Да», – кивнул ему в ответ я, – «мне тоже пришло это же в голову». «К тому же, — продолжил Архидемон, — необходимо еще кого-то оставить и тут. Мы должны знать, что тут к нашему возвращению не будет ловушки. Ну или наоборот, наблюдатель предупредит нас о том, что ее тут на нас устроили. А это опять же потеря одного члена отряда. А как мы поняли, тут лучше не разделяться». Да, с этим Гаслан был прав, но и отказываться от проверки этого провала, возможно, у нас не получится, так как именно тут навигатор и обнаружил наибольшее количество артефактов. Я, конечно, не знаю, сколько их потребуется для активации портала и перехода через него всего нашего отряда. Кстати, а вот это немаловажный вопрос, что-то раньше я как-то им не задавался. И надо бы это сейчас выяснить, чтобы понять, от чего нам следует плясать в будущем. Гаиса спросил я у демоницы, а сколько нужно артефактов, чтобы организовать перенос хотя бы одного демона? Девушка на пару мгновений задумалась. «Понимаешь», — ответила она, — «тут все зависит от множества причин». Но обычно для единичной активации хватает двух-трёх артефактов. Так что нам даже в максимуме, если исходить из пяти артефактов, которые потребуются на одно открытие портала, хватит 35 штук. Только это лишь активация. Ровно половину мы будем должны отдать хранителям. Но тут я даже не знаю. Не уверена, что они пойдут с нами на переговоры, учитывая наши обстоятельства. И Гаиса замолчала, а потом, пожав плечами, продолжила. «Как-то так я понимаю, что это достаточно много, как я слышала. Мало кто находил за один раз больше трёх-четырёх артефактов. Но на моей памяти никто и не исследовал такие огромные развалины. Так что у нас есть вполне реальные шансы». «Понятно», – протянул я и постарался ухватить ту мысль, что не давало мне покоя. Какая-то странность, на которую я уже обращал внимание и которую, как мне кажется, мы упустили сейчас. Точно, сообразил я, это та разница артефактов, которые необходимы для активации портала. Иногда он нужен всего один, а иногда и нескольких не хватает. И та моя мысль, что это может быть связано с открытием портала в совершенно различные места. И для нас это абсолютно не подходит. Мы, конечно, можем разделиться, но этого делать не хотелось бы. А потому я поглядел на девушку и задал ей ещё один вопрос. Гаиса обратился я к ней. «А ты не в курсе, кто-то пробовал приходить сквозь этот портал?» Не по одному, а группами в несколько демонов. И вообще, что-то о подобных случаях известно. Как долго работал портал, сколько демонов сквозь него прошло, ну и самый важный вопрос, какое количество артефактов было использовано на его активацию. Демоница несколько растерянно посмотрела на меня. «Знаешь, ведь я кое-что об этом слышала». Но как-то не придавала этим слухам особого значения, и, немного помолчав, девушка продолжила рассказывать. Ещё когда я училась в академии, ходили слухи о том, что хранители попытались открыть портал, при этом максимально увеличив длительность его работы. И, как ни странно, у них это получилось. Правда, всех деталей я не знаю, но вот что мне точно известно, так это то, что в тот раз именно открытие, а потом и на последующее поддержание работы портала артефактов было затрачено гораздо больше, чем если бы этим порталом воспользовались те же самые демоны, просто перейдя по нему поодиночке. С чем связана эта странная зависимость, так никто выяснить и не смог. Но именно с тех пор, когда говорят об использовании портала, то как раз в большинстве случаев и подразумевают именно единичное его открытие. Ведь так, если даже портал не откроется с первого раза, то есть шанс, что его получится открыть со второй попытки или даже с третьей. И в этом случае артефактов всё равно будет затрачено гораздо меньше, чем если бы держать портал постоянно открытым. «Хмм…» – протянул я. Тем не менее, как я понимаю, такая возможность там присутствует. «Да», – подтвердила Гаиса, – «как я слышала, всего-то и необходимо помещать артефакты по мере надобности на приёмную площадку. Но вот сколько их потребуется, я сказать не могу. Но, как я уже и говорила, будет их гораздо больше, чем для единичного открытия портала. А зачем тебе это?» – всё-таки поинтересовалась она. Тому есть две причины, честно ответил я девушке. Во-первых, открытие одного портального перехода хоть и требует повышенного количества используемых артефактов, но занимает гораздо меньше времени на сам процесс его активации, что в боевых условиях, с которыми нам, скорее всего, придется прорываться к нему, значительно более выгодно именно в нашем случае. понятно, кивнула Димонесса, «ну а вторая причина?» Я посмотрел на нее в ответ, а потом обвел взглядом и всех остальных. «Вторая причина менее явная, но она в нашем случае может оказаться не менее важна, чем первая. Никто из вас не задумывался над тем, а что же находится по ту сторону портала?» «В смысле?» Удивлённо поглядела на меня в ответ девушка. Этот разговор со мною вела в основном Гаиса, остальные же только прислушивались к нему. Но эти последние слова, вернее, вопрос, заставили задуматься и их. Ну, посмотрел я на неё. Что вы ожидаете увидеть, когда перейдёте сквозь портал? Что там будет? Вам это известно? Нейтральный мир Как само собой разумеющееся, ответила мне Гаиса и, посмотрев на остальных, добавила. «Это же всем известно. Этот портал ведёт в какой-то нейтральный мир. Так его называют хранители портала». «Хм, интересно», – протянул я, глядя на демонов. «А кто-нибудь хоть раз возвращался из этого самого нейтрального мира? И вообще, откуда вы о нём узнали?» От хранителей портала? С недоумением посмотрела на меня демоница. Только они умеют совершать обратный переход в наш мир. А вот это уже было интересно. Что-то сам я пока был в нейтральных мирах, ничего не слышал о том, что оттуда есть какие-то сложности добраться в любые другие миры. Как раз вся основная сложность и заключалась в том, чтобы каким-то образом попасть именно в нейтральные миры. И этому хоть кто-то был свидетелем. Поглядел я на неё внимательно. «Не знаю», – с недоумением ответила мне Гаиса. «Но это же все и так знают. Этот портал ведёт в нейтральный мир, и это уже известно очень давно, чуть ли не со времён основания нашей империи, если не ещё раньше». Хм. Вот кое-что и стало прорисовываться. Похоже, когда-то было время, когда этот портал работал более стабильно и позволял совершать более управляемые переходы. Но что-то произошло, и его работа стала полностью непредсказуемой. Однако хранители никому и ничего не сообщили об этом. Власть, влияние, да еще и эти самые артефакты, которые почему-то важны для них, это все давало им как раз-таки именно возможность обладать работающим порталом, которым все остальные не должны были прекращать пользоваться. А вы знаете, посмотрев в сторону архидемонов, на всякий случай уточню я, А то они почему-то всё время упоминали лишь какой-то конкретный нейтральный мир. Хотя бы название этого самого нейтрального мира. «В смысле?» – ещё больше удивилась девушка. «Так это и есть его название? Нейтральный мир?» «Хм...» – протянул я. «Теперь, по крайней мере, многое для меня становилось понятным. Нейтральный мир...» Это собирательное название, которое осталось с тех давних времен, когда портал еще работал более или менее стабильно. Именно им с тех пор и пользовались для обозначения места привязки портала. Только вот, судя по всему, местные демоны не знали самого главного. И надо бы их самих как-то плавно подвести именно к этой мысли. «Гаиса, а вы не предполагали, что этих самых нейтральных миров может быть гораздо больше, чем один?» «Ты о чём?» – удивлённо переспросила у меня девушка. «Портал нельзя привязать к нескольким точкам, это основы, которые знает каждый маг, занимающийся пространственной магией. Правда, только не в нашем мире. У нас порталы не работают» но тем не менее теорию их создания и построения в Академии преподают. Хм, вот и еще одна странность. Вроде как в этом мире порталы создавать нельзя, но тем не менее местные маги изучают этот вопрос. Создается такое впечатление, что это какое-то наследие, доставшееся демонам от их далеких предков, которое раньше тут вполне себе работало, Ну, а сейчас его просто не стало. А значит... Да, один и тот же портал нельзя привязать к нескольким точкам, согласился я с девушкой. Но вот если ты открываешь не один и тот же портал, а каждый раз создаёшь новый, со своими строго индивидуальными точками привязки, то тогда как? Гаиса на пару мгновений задумалась. «Тогда выходная портальная точка может находиться в совершенно любом мире», негромко ответила она мне. «Вот именно», – подтвердил я вывод демоницы и немного подумав-добавил. «И, как мне кажется, использование для открытия портала разного количества артефактов как раз и связано с привязкой точки выхода к различным мирам». Демоница задумалась. «Это невозможно», – тихо прошептала она. «Рано или поздно это всё равно бы выяснилось». «Ну», – усмехнулся я, – «это возможно лишь в том случае, если сюда кто-то сумеет вернуться и рассказать об этом. Пусть даже эти сведения просочатся на уровне слухов байк, Но, коль вы до сих пор не в курсе этого, следовательно, до сих пор такое ни разу не произошло». «Понятно». Негромко протянула Гаиса. «К тому же, и я кивнул в сторону молодой богини, которая сейчас также находилась тут и прислушалась к нашему разговору. И есть кое-кто, у кого мы точно сможем выяснить, прав или нет. Ведь, как ты догадалась, Алиса не из нашего мира». И я перевёл свой взгляд на вторую девушку. «Ну так что?» – спросил я у неё. «Насколько я ошибся в своём предположении?» Лисая слегка смутилась от доставшегося ей всеобщего внимания, но немного подумав, всё же ответила. «Да, ты прав. Сеть нейтральных миров очень велика. Правда, сама до сих пор посещала лишь светлые ветви, но есть и многие-многие другие. И попасть через портальную арку древних можно практически в любой из них. Главное знать координаты перехода. Я кивнул, поблагодарил девушку за помощь, а потом перевёл свой взгляд на демоницу. «Ну как, теперь ты поняла, в чём может возникнуть ещё одна наша загвоздка?» Но, как это ни странно, первым на этот вопрос ответил Гаслан, брат девушки, а не она сама. В результате перехода мы все можем оказаться в совершенно различных мирах, и коль к нам до сих пор никто не вернулся, то миры эти будут находиться достаточно далеко друг от друга. Мы можем потратить очень много времени в попытках разыскать друг друга». «Верно», – подтвердил я его выводы. «Именно поэтому ты спрашивала про создание одного постоянно работающего портала», – сообразила Гаиса. «Ты хочешь, чтобы мы все наверняка оказались в одном и том же мире, да?» И она вопросительно всмотрелась в мои глаза. «Так и есть», – только и ответил я. «Значит, нам нужны артефакты. Очень много артефактов». Подвёл жирную черту под всеми этими рассуждениями брат девушки, после чего, оглянувшись в сторону провала, он добавил. «И похоже, лезть в этот провал нам всё равно придётся, ведь неизвестно, сколько артефактов мы найдём во втором здании, но их наверняка не хватит для открытия именно одного постоянного портала». «Да?» Согласился с ним я, после чего перевёл свой взгляд на демоницу. А потому мне нужно знать. И я обвёл рукой несколько проходов, которые вели в сторону ямы. Сможешь ли ты накрыть их какой-нибудь замаскированной сигнальной сетью? Можно даже не очень мощной. Главное, чтобы мы узнали о том, что тут кто-то побывал в наше отсутствие. «Я сделаю», – немного подумав, ответила девушка. «Есть у меня одно плетение, как раз на этот случай». И уже через минуту я заметил, как один из проходов накрыла необычная ментальная сеть, которая буквально через несколько секунд полностью растворилась в окружающем пространстве. А ещё через несколько минут девушка запечатала магическими заплатками всё здание, оставив неприкрытым только лишь одно направление и то перекрыть его она обещала, как только мы покинем здание. И, наконец, еще через 20 минут мы подходили ко второй точке, обнаруженной моим поисковиком, и в этот раз нам относительно повезло. Здание было относительно целым, но, что еще более важно, тут не требовалось спускаться в огромный провал, уходящий под землю. Судя по показаниям навигатора, все подвальные помещения, находящиеся под этой постройкой, были в относительно целом состоянии, так что проверку было решено начать именно с этого здания. Ну а на втором его этаже мы устроили временный лагерь, где и разместились на отдых. Утром предстоял долгий путь вниз.